предмет и типы социальной философии. Социальная философия имеет своим объектом познания общество, то есть занимается познанием социальной действительности. В строгом смысле слова любое познание, поскольку оно протекает в обществе, является социальным. Кроме того, человек, являющийся субъектом познания – существо социальное, на познавательную деятельность которого оказывают воздействие и социальные качества, и духовно-психологические состояния. Но в философской литературе понятие «социальное познание» употребляется для того, чтобы разграничить знания об обществе и знания о природе, поскольку социальное познание имеет много особенностей, отличающих его от познания природных процессов и явлений. Основная задача социального типа знания – анализ общественных процессов и выявление в них закономерных, с необходимостью повторяющихся явлений. Поэтому социологическое знание обобщает… генерализует, стремится объяснить многообразие общественного бытия, опираясь на законы его функционирования и развития, чтобы на основании и в пределах данной теоретической системы можно было предвидеть будущее. Предваряя одно из самых интересных и фундаментальных отечественных исследований по теории познания, посвященного социальному познанию, авторы справедливо указывают на то, что социальное познание – это огромный мир, богатый и разнообразный, который сейчас уже трудно охватить целиком. Он давно противостоит миру естественных наук, противостоит не в плане конкуренции, а в силу своей специфики и стремления к самоорганизации. Процесс социального познания, как и познание вообще, осуществляется на двух уровнях – обыденно-практическом и научно-теоретическом. Конечно, глубина проникновения в сущность явлений, нахождение причинно-следственных связей – Понимание сущности наблюдаемых явлений на них разное. Обыденное сознание в большинстве случаев руководствуется житейской мудростью, не проникая в сущность явления и довольствуясь внешними проявлениями, как бы скользя по поверхности. Иное дело научное познание. Оно проходит два этапа – эмпирический и теоретический. Эмпирическим называется тот этап познавательного процесса, на котором познающий субъект непосредственно соприкасается с объектом познания. Исследователь описывает изучаемый процесс, классифицирует, строит умозаключения по аналогии, наблюдает, проводит тестирование, анкетирование, отбирает необходимые источники, архивные документы, статистические материалы и тому подобное. В дальнейшем эти данные приобретают научный и строгий теоретический характер. Среди всех типов социального познания социально-философское знание занимает особое место. социальное философское знание выделяет основные формы человеческой деятельности, основные законы их функционирования и развития, анализирует взаимосвязь и взаимовлияние основных сфер жизнедеятельности, общества и места человека в этих системах. Невозможность давать однозначные ответы на вопросы, которыми занимается социальная наука, связана с принципиально-эмпирической несопоставимостью различных теоретических конструкций. Причина множественности возможных форм описания социальной реальности в отсутствии универсальных исходных допущений, удовлетворяющих представителей различных мировоззрений и культур. Это приводит к попыткам охватить все предметное поле социального знания с помощью одного принципа, который Маркс в конечном счете видел в экономике – немецкий социолог рубежа XIX-XX веков Вебер в рациональности, современный философ из ФРГ Хабермас в коммуникативном действии. Принципиальная методологическая неустранимость ценностных компонентов делает названные социальные концепции эмпирически равноправными. Столкновение различных теоретических систем оказывается в конечном счете столкновением исходных ценностно окрашенных установок. Множество концепций, отражающих различные ценности, оказывается естественным и неустранимым. Следовательно, источник многообразия социальных концепций, описывающих социальные процессы, наличие в обществе разнонаправленных ценностно-мировоззренческих установок, влияющих на характер исходных положений, теорий и специфику их обоснования. Определить социальную философию еще более сложно, поскольку эта область знания – непосредственно затрагивает интересы людей, понимание ими мира и себя в этом мире. Социальная философия берет свое начало в античности, и её появление связано с именами Сократа и Платона, впервые поставивших задачу философского осмысления общества и отдельных его сфер. Что же касается философии истории, то ее начало в Европе заложил Августин Аврелий в век нашей эры своим знаменитым трудом О граде Божьем. Августиновское толкование исторического процесса в европейской философии господствовало до XVIII века. Но формирование социальной философии как отдельной отрасли знания относится к середине XIX века. В это время происходит становление социологии и психологии. Ученые отказываются от спекулятивного, основанного только на размышлении, рассудочного познания мира в пользу опытного рационального знания. Они выделяют активную роль человека, которая овладевает тайнами мироздания не с помощью метафизических, оторванных от реальной жизни умопостроений, а за счет точных научных методов. Прошедшие с тех пор полтора века не внесли ясности в проблему сущности как философии в целом, так и социальной философии в частности. И по сей день в литературе нет единства в определении социальной философии и ее предмета. Более того, В научном мире отсутствует даже единое понимание одной из основных категорий – социальное. Хотя объектом социальной философии являются социальная жизнь и социальные процессы. Говоря о специфике социальной философии, следует особое внимание уделить следующим ее функциям. Первое- гносиологическая функция. Исследование и объяснение наиболее общих закономерностей и тенденции развития общества в целом. а также общественных процессов на уровне больших социальных групп. Второе. Методологическая функция. Социальная философия выступает как общее учение о методах познания социальных явлений, наиболее общих подходах к их изучению. Третье. Интеграция и синтез социального знания. Установление всеобщих связей социального бытия. Четвертое. Прогностическая функция социальной философии. Создание гипотез об общих тенденциях развития социальной жизни и человека. Пятое. Мировоззренческая функция. В отличие от других исторических форм мировоззрения, мифологии и религии, социальная философия связана с абстрактно-теоретическим объяснением социального мира. Аксиологическая или ценностная функция. Любая социально-философская концепция содержит в себе оценку исследуемого объекта. седьмое. Социальная функция. В наиболее широком смысле социальная философия призвана выполнять двуединую задачу. Объяснять социальное бытие и способствовать его материальному и духовному изменению. Восьмое. Гуманитарная функция. Социальная философия должна способствовать формированию гуманистических ценностей и идеалов, утверждению позитивной цели жизни. Функции социальной философии диалектически взаимосвязаны. Каждый из них предполагает остальные и так или иначе включает их в свое содержание. Таким образом, очевидно, что социально-философское исследование общественных процессов будет тем более успешным, чем с большей тщательностью будет обращено внимание на каждую из функций философии. Таким образом, основная задача социальной философии состоит в том, чтобы раскрыть сущность общества, а характеризовать его как часть мира, отличающуюся от иных его частей, но связанную с ними в единый мировой универсум. Вместе с этим социальная философия выступает как особая теория, имеющая свои категории, законы и принципы исследования. В силу большой степени общности своих положений, законов и принципов, социальная философия выступает и как методология для других общественных наук.